Глава десятая. Пока свастика не высияет над холодом темноты. Логично предположить, что на бурном сломе эпох руководство имперской разведки Николая II, работающей, как любая разведка, и на близко-надалекое будущее, сочло целесообразным увеличить количество резидентур в ряде европейских государств под прикрытием тайных обществ и на их структур по типу масонских лож, которых тогда имелось превеликое множество, и через которые уж давно в самой Российской империи действовали подрывные иностранные структуры. Наиболее важным регионом Европы для имперской разведки, конечно же, являлась Германия. Одним из тех, кто работал на резиденты имперской разведки Дитриха, был барон Рудольф фон забот тендорф с официальных подтверждений этому нет и быть не может, хотя потому что партийная разведка, заполучив в свои руки секреты имперской разведки Романовых, свои тайны никогда не выдавала и никакими документами, которые могли бы попасть в руки рядового гражданина, не подтверждал Последние годы, конечно, определенная информация все же доходит до нас, но дается дозировано в виде эксклюзивных интервью, находок в секретных архивах и так далее. Однако нельзя забывать, что все секреты, выдаваемые через официальные источники, поступают по чьему-либо разрешению. А значит, всегда есть кто-то, кто заинтересован выдать ту или иную порцию информации в своих личных интересах, ведя свои игры в потоках лжи и денег. Но есть подтверждение тому, что в 1908 году состоялось несколько встреч, Лебенфельса и Зеботтендорфа, на которых мистики обсуждали свои позиции по разным вопросам. Обремененный поручением резидента, фон Зеботтендорф создает свой орден, прикрывая его формирование трудами о легендарной земле Туле. Впоследствии эта структура получила название общества Туле. Сформированная, исходя из представлений, оставленных еще древними греками и римлянами, На некой легендарной стране, острове Туле на севере Европы, где проживают светловолосые и голубоглазые и во всех отношениях люди высокого роста. Тогда как другие люди, рассеянные по всей земле, еще не успели выйти из животного состояния, жители острова Туле, являющихся частью арктического континента, имели высокую цивилизацию, основанную на понятии чести. Этих мифических пропредков на новый немецкий лад представили совершенными арийцами. Члены общества Тули изучали не только ритуалы древних германцев, но получали знания по белой и черной магии, астрологии, психологии, умению контролировать тонкую незримую энергию, пронизывающую весь мир. Через короткое время — Мюнхенская структура общества Туле стала филиалом Тевтонского рыцарского ордена, который еще в середине XIX века оказался в сфере влияния имперской разведки, и она внедрила в него своих агентов. Руководство Тевтонского рыцарского ордена находилось в столице Германии. Девизом его членов, в том числе и в структурных подразделениях, стали крылатые для каждого немца слова. «Помни, что ты немец?» «Держи свою кровь в чистоте». Эмблема ордена представляла собою старинный кинжал, наложенный на свивающиеся дубовые ветви. А вокруг шла готическая надпись «Моя честь, верность». Настоящее имя фон Зепотендорфа — Адам Альфред Рудольф Глауэр. Он родился в 1875 году в семье дрезденского еврея-железнодорожника что впоследствии будет им тщательно скрыто Нанявшись Каджигаром на торговое судно, юноша посетил самые разные страны, в том числе Австралию и Дальний Восток, побывав в Египте и Турции. За время путешествий он увлекся оккультными практиками и свел знакомство с главой одного из тайных турецких орденов Гусейном Пашой. Последний взял юношу под свое покровительство. И вскоре Молодой человек оказывается в турецкой столице, работает управляющим в анатолийских поместьях Гусейна, изучает язык, проникая все глубже в таинство древних мистиков. Вскоре близким наставником глава становится греческий еврей Термуди, мусон водящий дружбу с Розенкрейтсонами. Выходец из семьи равинов, каббалист и алхимик Термуди, Помимо всего прочего, являлся владельцем крупного банка. То ли за талант, то ли за иные качества, которые приписывают всем масонам. Но Термуди сделал глауры своим главным наследником. Так немец получил большое наследство в придачу с богатой оккультной библиотекой и набором магических предметов, которыми наверняка пользовался многие годы жизни. Благодаря полученным деньгам он возвращается в Европу, где распространяется, получая все новых последователей. Учение о чистой арийской расе. Глауэр будет среди тех, кто полностью разделяет такой взгляд. Между путешествиями и встречами с мистиками он знакомится с семьей барона фон Заботендорфа. Считалось, что Заботендорфы принадлежали к числу самых могущественных масонских родов. А Зигмунд фон Заботендорф, с которым познакомился Глауэр, Водил дружбу с Либенфельсом и входил в число членов его ордена. Престарелый барон в силу определенных обстоятельств принимает решение усыновить Глауэра. Однако нравы в Австрии были таковы, что император, а на подобное решение требовалось высочайшее разрешение, и этого никогда бы не дозволил. И усыновление произошло в Турции где новоиспеченный дворянин остается, ведя довольно странный образ жизни, работает простым учителем в еврейской колонии, но одновременно является посредником между крупными немецкими и швейцарскими фирмами, среди членов правления которых также имелись масоны. В некотором смысле ведет игры на тех и на этих. Вполне вероятно, что Заботендорф был двойным, а то и тройным, агентом. что из его жизни Легенда профессионального разведчика, а что правда, нам уже не дознаться. Однако, существует сведения что он был вхож в ту Нью-Йоркскую высотку, где время от времени заседает мировое правительство. В 1910-м фон Зеботендорф основывает свою мистическую лужу. В 1913-м возвращается в Германию, где у него быстро возникают связи с баварскими масонами и пангерманистами, и входит в германский орден, Германен Орден, поставивший целью добиться расовой чистоты немцев. В этом ордене имеется своя приоритетная изюминка — изучение древнегерманских магических письмён или рун, которые якобы оказались забыты из-за гибельного смешения древних ариев с семитами. Задача членов Ордена состояла в том, чтобы собрать воедино тех, в чьей крови еще остались гены чистых предков, и восстановить исконную расу. В 1917 году Зеботтендорф становится главой Баварского отделения Германского Ордена. Его успехи по привлечению новых членов несомненны. Среди последователей и Герман Геринг, ас-истребитель будущей нации номер два, как его окрестили журналисты и писатели. В этой среде также много ведется разговоров о будущем Германии, о библейско-мистических раритетах, о чаше Грааля, копье Лонгина, о рунах и тайных знамениях. Ритуалы посвящения в члены ордена соответствовали масонским с некоторыми незначительными новшествами. В то время также подпитываемые международным капиталом, на авансену истории в Германии выходят социалисты. В стране глубоко проросли корни так называемого революционного движения. Здесь прежде были конспиративные квартиры и базы русских большевиков. В Германии, по словам большевистского классика Белинского, был Иерусалим новейшего человечества. В унисон рассудил возлюбленный большевиками немецкий философ Гегель, пророчивший германцам вечное мировое головенство среди народов, но без славян, которые исчезнут вовсе. Философия, словно закладываемая народу программа, будет использована, когда придет время столкнуть два великих народа, немцев и русских. Для социалистов, члены германского ордена, выступающие против наличия в немецкой среде евреев, враги, В целях сохранения организации германский орден исчезает, чтобы возродиться как общество Туле. В 1918 году в результате революции провозглашена Баварская социалистическая республика. По улицам города Чеканин шаг патрули Красной гвардии. Вчера мы пережили гибель всего, что было нам дорого, близко и свято. Вместо наших принцев германской крови у власти находятся смертельные враги, евреи. Безутешно признает Зеботендорф, выступая на очередном собрании общества Туле в Мюнхене, и добавляет сегодняшнего дня наш символ — Красный Орел. Пусть он предупреждает нас, что мы должны умереть, чтобы выжить. Мы должны бороться, пока свастика не высияет над холодом темноты». Согласно древнейшим верованиям, свастика, крест с загнутыми краями, символизировала солнце или катящееся огненное колесо а еще кругообразное вращение мира. Известно, что этот древнейший символ почитался в землях, где жили индоевропейцы, в Индии, Иране, Средней Азии, в Древней Римской империи. Слова, сказанные Зеботендорфом, оказались услышаны не только отдельными членами тайного общества, но и народными массами. Все солдаты добровольческих корпусов, громившие Красную Социалистическую Республику, рисовали свастику на своих шлемах. С того часа древний знак шагающего солнца креста стал считаться символом борьбы за расовую чистоту и спасение нации. В этот период происходит единение общества Туле и национал-социалистической партии Гитлера. В общих делах выкристаллизовываются планы, определяются лидеры на вторые и третьи роли, Членами общества Тули среди прочих были известные нацисты Дитрих Эккарт, Рудольф Гесс, Альфред Розенберг, тот же Герман Гейринг, которого сам Зеботендорф познакомил с Гитлером. После неудачной попытки переворота в ноябре 1923 года фюрер оказался в тюрьме. Пивной путь провалился, и Зеботендорф, благословивший Адика на захват власти, вместе с некоторыми из своих последователей, бежал из страны. В силу чего его влияние на Гитлера ослабло, и в конце концов фюрер подмял влиятельную организацию под себя. Общество Тули стало филиалом НСДАП, вернее, его магическим центром. Впоследствии оно станет одним из отделений системы таинственных институтов Анна нербе Фон Зеботендорф свою роль выполнил, Мавр сделал свое дело, Мавр может быть забыт. Недопускаемая более к политической элите Третьего Рейха, окончательно бежавший из Германии в 1933 году, но памятуя свои исключительные заслуги, Лауэр Заботендорф покончит с собой 9 мая 1945 года. Некоторые историки называют цифру «восьмое мая» словно в отместку небесной кармической сути, допустившей гибель всех его великих надежд. Причина его последнего бегства из страны станут назвать еврейское происхождение, о чем дознаются нации, а также изданием книги «Прежде чем пришел Гитлер» 1933 год. В русском варианте существует другой перевод названия «Прежде Гитлера был я» в которой Зепотендорф поместит список членов Туле, указывая, что в 1932 году Адольф Гитлер принял предложение стать великим магистром Германского ордена.